таков узор. Тупа форма страшиты по всё отнимает, превращая любого в глупца из глупцов и жестокую страшную плату узимает, без остатка твой разум перемолов. Из песни перебора слушателей. Строфа последняя. Пока фургон ехал вперёд, Шалан боролся с тревогой, используя научный подход.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 Он взгляд к горизонту. К моменту завершения работы Шалан чувствовала себя так, словно день прошёл не зря. Улыбнувшись, она показала рисунок Блату. Как раз тот момент, когда Твалк объявил полуденный привал. Блат глянул на картинку, но ничего не сказал. Несколько раз хлестнул чёло, чтобы тот остановился возле того, который тянул фургон Твалка. Так подкатился свой фургон. На этот раз ему выпало вести рабов. Шишка травник Повосклекнула Шалан, опуская альбомы и указывая на пучок тонких трастинок, что росли за скалой неподалёку. Блад застонал. Опять вам нужно это растение. Да, будь добр, принеси его мне. А поршуны не могут это сделать. Я должен покормить чулов. Охранник Блад. Кого бы ты хотел составить ждать, чулов или светлоглазою даму? Блад почесал головой под шляпой. Потом с угрожающим видом с полседенья направился к Тросникову. Неподалёку от Твалк забрался на крышу фургона и смотрел куда-то в сторону южного горизонта. Там виднелась тонкая струйка дыма. Шалан точежи жи пробрала знок. Она неуклюже спрыгнула на землю и поспешила к Твалку. Клянусь бурей, это дезертиры? Они в самом деле следуют за нами? Да, похоже, остановились пообедать, Твалк ответил со своего поста на крыше фургона.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 В общем-то, по сравнению с тем, как она скрывала истинные чувства в первые дни. Теперь Шалан преувеличенно морщилась. Лучше пусть Твалкф считает, что ей хуже, чем на самом деле. Она остановилась возле прути в клетке. Дверь была не заперта. Паршуны не убегали. Наверное, Твалкф потратил на этих двоих кучу денег. Паршуны не дешевы. Многие монархи, влиятельные светлоглазые, держали их целые армии. Один из пары бросил взгляд на Шалан, потом вернулся к работе. Или вернулась. Было сложно отличить самцов от самок, не раздевая их. У этих кожa была белая с красными мраморными разводами. Паршуны были крепкие, фута в 5 ростом, лысые. Тяжело представить, что эти скромные трудяги опасные. Как вас зовут? спросила Шалан. Один поднял голову, другой продолжил работать. Ваши имена, настойчиво повторила Шалан. Один, ответил Паршон, потом ткнул пальцем на парника. Два. Опустил голову и вернулся к работе. Вы довольны своей жизнью? допытывалась Шалан. Или вы хотели бы освободиться? Представься такой шанс. Паршон уставился на неё, хмурись. Его лоб пошёл складками. Он беззвучно проговорил несколько слов, потом покачал головой.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 твории из легенд, которые вскоре примутся уничтожать всё и вся вокруг. Стоять рядом с ними, глядя на них, девушка с трудом могла в это поверить, хотя и изучила доказательства. Вот же буря, ясна была права. Убедить светлоглазых избавиться от паршунов представляется почти невозможным. Ей понадобится веские, очень веские доказательства. Обеспокоенная девушка вернулась к своему фургону и забралась на место, не забывая морщиться. Блат оставил ей вязанку шишка травника и теперь занимался чуломи. Твалк выкопал какие-то корни для быстрого обеда, который им предстояло съесть скорее всего уже в пути. Виденка успокоилась и вынудила себя сделать несколько набросков придорожных растений. Скорее она принялась рисовать горизонты ближайшей скалы. Воздух был уже не таким холодным, как в первые дни вместе с работорговцами. Хотя по утрам дыхание всё ещё превращалось в облачко пара. Твалк, проходивший мимо, бросил на неё смущённый взгляд. После вчерашней стычки у костра он относился к ней по-другому. Шалан продолжила рисовать. Местность здесь была безусловно более равнинная, чем в её родном краю, и растений намного меньше, хотя выглядели они покрепче и И это что? Ещё один дым от костра прямо впереди? Она встала и положила ладонь ребром к колбу, защищая глаза от солнца. Да, это дым. Девушка посмотрела на юг в сторону дезертиров-преследователей. Поблизости остановился Тек. Заметив то же, что и она, поспешил к Твалкву, и они начали негромко спорить. — Торговец Твалкв! Шалан отказывалась звать его торгмастером. как полагалось обращаться к полноправному купцу. Я желаю услышать, о чём вы говорите. Э, конечно, Светлость, конечно. Он в развалочку приблизился, заламывая руки. Вы увидели впереди дымы. Мы вошли в коридор, который пролегает между расколотыми равнинами и мелководными криптами, а также деревнями, что неподалёку от них. Понимаете, эти места оживлённее, чем другие части мёрзлых земель. Так что нет ничего неожиданного в том, что мы встретились с ними. С теми, кто впереди? С другим караваном, если нам повезёт. А если не повезёт? Впрочем, и так понятно. В этом случае их ждут другие дезертиры или бандиты. Можем избежать встречи, сказал Твалкв. Только бы большая компания осмелилась бы развести костёр для полуденного привала в качестве приглашения или предупреждения.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 Но они явно намерены нас догнать. Готово спеть, они собираются нас убить и использовать наши фургоны как убежище. Они нас не отпустят. Возможно, да, возможно. Однако смерлось, если мы видим впереди второй столб дыма, то дезертиры тоже могли его заметить. Ага. Так и кивнул словно Данило только что дошло. Мы резко повернём на восток. Головарезы могут пойти следом за тем караваном.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 Шалан пририсовала к фигуре собственное лицо. Перевернула страницу, нарисовала ещё одну. И ещё. Последний рисунок изображал её стоящей на краю расколотых равнин. Так она и к себе представляла. Она глядела на восток в сторону тайны, к которым стремилась ясно. Шалан перевернула страницу и принялась за новый рисунок. Изобразила ясно на корабле за своим столом, которого не было видно под бумагами и книгами.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 Он, к сожалению, не подчинился сразу же, а спросил: "Зачем?" Шалан подняла голову. Дымный стол был ещё далеко, но она всё же оказалась права. Он делался толще. Караван впереди них остановился, и путники соорудили костёр для полуденного перекуса. Судя по дыму, их было гораздо больше, чем тех, что следовали позади. "Мне нужно забраться в фургон", пояснила Шалан. "Хочу кое-что поискать". Ты можешь двинуться вперёд, как только я окажусь внутри, но, пожалуйста, остановись и позови меня, когда мы окажемся близко к той группе впереди. Он вздохнул, но остановил Чевла, хлестнув несколько раз по панцирю. Шалан спустилась, взяла шишка травник и блокнот, и рихла в заднюю часть фургона. Как только она забралась внутрь, Балацнов отдвинулся с места и крикнул Твалкову, который потребовал объяснить, в чём дело. С прикреплёнными стенами её фургон давал тень и уединение.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 Ночью ей приходилось использовать вместо одеяла, лишнего от Валква не нашлось, оторванную от внутренней части сундука бархатную подкладку. Усевшись, она размотала ступни, чтобы снова смазать их соком шишкотравника. Раны зарубцевались и выглядели значительно лучше по сравнению с предыдущим днём. «Узор?» Он завибрировал где-то рядом. Девушка попросила его сидеть внутри, чтобы не встревожить Валква и охранников. «Мои раны заживают!»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 сказал Узор. Как и многие из нас. Она поморщилась, когда фургон наехал на особенно крупный камень. Вчера вечером во время разговора с Валквому Костраги она начала светиться. Да. Ты знаешь почему? Обманы. Моё платье изменилось, продолжила Шалан. Клянусь, вчера оно сделалось новым и целым, но теперь всё по-прежнему. А, да.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 И она сомневалась, что там в изобилии продаются книги. Шаван подняла одну из сфер перед собой. Сфера тускнела. Её надо было зарядить. Что случится, если нагрянет великая буря, а они не успеют догнать второй караван? Сумеют ли дезертиры преодолеть стихии, чтобы настичь их, и фургоны способны уберечь от бури? Шквал. Что за бардак? Ей требовалось какое-нибудь преимущество. Зеяющие рыцари и спрены были связаны узами. Пробормотала Шалан, скорее самой себе, чем Узору. Это была симбиотическая связь, как между молюткой и кремлецом и сланцекорником. Кремлец питается лишайником, потому что ему надо что-то есть, но заодно содержит сланцекорник в чистоте. Узор загудел, сплетя столпы. Шалан, а я сланцекорник, а не кремлец, и то и другое. Шалан вертела в пальцах бриллиантовую сферу. Маленький самосвет за оперативное стекление устанно светился. Потоки силы, благодаря которым существует мир, охотнее повинуются спренам или хмм, поскольку спрены представляют собой часть этих потоков, может быть, всё дело в том, что спрены лучше взаимодействуют друг на друга. Связь с тобой даёт мне возможность управлять одним из потоков, в нашем случае светом, силой под названием иллюминация. Акумане прошептал Зор. И правда. Шабан сжал сферу в кулаке, и свет струяясь сквозь кожу сделался красным. Она пожелала, чтобы бурый свет вошёл в неё. Но ничего не произошло. Ну что мне сделать, чтобы всё заработало? "Может, есть?" предложил Зор, передвинувшись по стене ближе к её голове. "Съесть?"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 Клянусь бури нет. Как можно быть таким невнимательным? Я внимателен, раздражённо прогудел Узор. Нас всё так сложно. Вы поглощаете одни вещи, а то превращаете их в другие. Очень любопытные вещи, которые вы прячете. Они ценные, но вы их бросаете. Почему? Хватит об этом.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 А тут он распространился по всему телу, наполнил её. Ощущение было непривычное. Она взбодрилась, насторожилась, подобралась. Шалан была готова сделать что-нибудь. Её мышцы напряглись. Сработало. Стоило открыть рот, как слабо светящийся бриз света вырвался наружу облачком. Он и от её кожи струился. Надо что-то сделать, чтобы он вышел весь. Света плетения. Ей необходимо что-то создать. Она решила повторить прежний фокус и улучшить платье. Опять ничего не произошло. Девушка знала, что следует предпринять, какие мышцы использовать и причём тут вообще мышцы. Она сидела расстроенная и пыталась придумать способ, который позволил бы бури свету работать и чувствовала себя неумехой. из-за того, что он вытекал сквозь ее кожу. Через несколько минут полностью исчез. «Что ж, это было весьма невпечатляющее зрелище». Проговорила Шалан и потянулась к шишкотравнику. «Может, мне стоит заняться духозаклинанием?» Узор прожужжал. «Опасно!» «Так неясно сказала, но меня больше некому учить. И насколько я знаю, такое было под силу только ей. Или я пойду путем проб и ошибок, или не научусь использовать эту способность. Девушка выдавила ещё несколько капель сока шишкатравника и, собрав шесть треть его в порез на стопе, замерла. Рана была куда меньше, чем всего-то пару минут назад. "Бурь, свет меня исцеляет", поражённо прошептала Шалан. "А он тебя исправляет?" "Да. Бурь, отец, я всё делаю почти случайно". Разве что это может быть почти случайным? спросил Узор с неподельным любопытством. Эта фраза, я не понимаю, что она означает. Я, ну, это такая фигура речи. Не позволяя ему задать новый вопрос, Виденко продолжила. То есть слова, которые мы говорим, чтобы передать идею или чувство, но не объективный факт. Узор сожжал. А это как понять? Спросила Шалан, всё равно втирая сок растения. Какое чувство передаёт такое жужание? А, mm -hmm, я взволнован. Да, прошло так много времени с той поры, как кто-то изучал подобных тебе. Шалан выдавила ещё немного сока на пальцы ног. Ты пришёл ради знаний? Погоди-ка. Так ты учёный? Разумеется, а, вочем же ещё я так много узнаю прежде чем? Он остановился на полуслове. Узора, спросила она. Прежде чем что? Егора речью. Он произнёс это совершенно ровным, лишённым выражения голосом. Его речь становилась всё больше похожа на человеческую, и время от времени отличий не было вовсе.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 пропараматалон. А вы сидите случайно интересные? Скажи мне то, о чём ты едва не проболтался, приказала Шалан. Перед тем, как остановился, я пойму, если ты соврёшь. А, ты и коваришка Кана. Ты всё больше и больше на неё похожа. Скажи. Он издал раздражённое жужжание, быстрое и пронзительное. Я узнаю о тебе всё, что смогу, прежде чем ты меня убьёшь. Так ты? Ты думаешь, что я собираюсь тебя убить? Так случилось со старыми. Прогудел зор тиши обычного. Случится и со мной. Таков узор. Это должно быть как-то связано с сияющими рыцарями. Шалан принялась заплетать волосы. Так было лучше, чем оставлять шевелюру непокорной. Хотя без гребня и щетки даже коса была нелёгким делом. Буря-свидетельница, мне нужна ванна и мыло, и дюжина других вещей. Да, проговорил Узор. А рыцари объявили своих стражанов. Как? Почему? При помощи клятв? Это всё, что я знаю.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 Озор перебрался на другую сторону, у грохочущего фургона и устроился на стене, слабо заметный в тусклом свете. У неё осталось горсть заряженных сфер. Маловато бури света, учитывая, как быстро он уходит. Стоит ли ей использовать оставшиеся, чтобы исцелить ноги? Сможет ли она сделать это, намерена ли способность ускользает от неё, как и светоплетение? Девушка спрятала сферы в потайной кошелек. Пусть останутся на всякий случай.